«Ведь это ж, наконец, подло! Ведь это бессовестно! Какое ты имело право, спрашивается!» — воскликнул он, но тут голос его осекся. Глафира Семёновна сидела на камне, бледная, с полузакрытыми глазами, без шляпки, с расстегнутым корсажем.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 Испуганно пробормотал Николай Иванович, переменяя тон. Галафира Семёновна не отвечала. Англичанин, державший в руке шляпку Глафиры Семеновны, обернулся к Николаю Ивановичу и, жестикулируя, заговорил что-то по-английски «Прочь! Ничего не понимаю что ты бормочешь на своем обезьяньем языке, Глафир Семеновна, матушка, да что с тобой приключилось?» «Ох, домой, домой, скорее домой, вниз!» прошептала она, наконец.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 — Боже мой, да ведь это минутное дело. Заглянуть и назад. А около супруги вашей господа англичане побудут. А то подошли к самому кратеру и вдруг назад. — Лаш, тебе ничего теперь? Можно мне на минутку до кратера добежать? — Иди. Но только, Бога ради, скорее назад. — В момент. Вот тебе бутылка зельтерской воды. Отпейся. Видишь, подожди.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 «Бежим!» «Нет-нет! Мне, брат, жизнь-то еще не надоела!» Махнул рукой Конурин. «Люди в обмороке падают от этого удовольствия, а я вдруг пойду? Ни за что! Храни Бог, помутиться и у меня в глазах! Помутиться полечу в огонь! А при мевик селе и денег почти на 4000. Я при твоей жене устанусь. Идете вы, наконец, или не идете?» — кричал Перехватов, тронувшийся уже в путь. — Иду, иду! Нельзя не идти! Я уждал себе слово во что-то не стало папироску от здешнего огня закурить! — отвечал Николай Иванович и ринулся за Перехватовым, но проводник потянул себе веревку, которой Николай Иванович был обвязан по животу, и, удержав его порыв, погрозил ему пальцем.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 крикнул Перехватов. Николай Иванович побледнел. «Свят, свят, свят! наше мест свято!» прошептал он и покорился проводнику. Проводник подвел Николая Ивановича к обрыву, указал пальцем вниз в пропасть и,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 Не закурили. Хвалились ведь. Куда тут? Я воображал совсем иначе. И Николай Иванович махнул рукой. Да, тут и мужчина неробкого десятка может обробеть, а не только что женщина, — продолжал он. Ничего нет удивительного, что с женой сделалось дурно. Однако ж с англичанкой. «Ничего не сделалось», — заметил Перехватов. «Что англичанка? Англичанки какие-то двужильные». Минуты через две они были около Глафиры Семеновны. Она уже оправилась. Конурин накидывал ей на плечи ватерпруф. Пришел в себя от потрясающего зрелища Николай Иванович. «Трус!» — проговорил он, хлопнув по плечу Конурина.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 А вы еще на лаву какую-то зовете. Не умирать же мне здесь. Вниз, вниз, Николай Иванович. Да, да, матушка. Достаточно нам и этого происшествия. И про здешнее место будем рассказывать в Питере, так нам никто не поверит, что мы были. Да, уж я и скажу, что занесла нас нелегкая к черту на кулички, подхватил Конурин.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 — С вашим саврасом придется повозиться, разбудить его, отпоить и вытрезвить, — отвечал Николай Иванович. Перехватов примкнул к англичанам. Николай Иванович, Глафира Семеновна и Конурин, сопровождаемые проводниками, отправились в обратный путь. — А как же мы теперь по железной-то дороге спускаться будем? Спускаться-то страшнее, чем подниматься. — говорила Глафира Семеновна и, вздрогнув, нервно пожала плечами. — Даже и подумать-то, так мороз по коже. — Пронесите, святители, до нижней станции, — прошептал Конурин. Они чуть не бежали. Проводники шли вперед и поминутно сдерживали их, простирая перед ними свои палки.